в основном будет выситься на мостике, приложив ладонь козырьком к колбу, изясняться же исключительно афоризмами. А вот он, тур невыдуманный, а настоящий, сидит и блаженствует, мастерит черпак для воды, обрезал ручку у пластмассовой кружки, приделал длинную палочку и любуется. По-иному сосредоточен Норман. Его качают, добавок к океанским, еще и радиоволны, Он весь там, в наушниках, в шорохах и плесках, возникающих в их глубине. Связь держать трудно. Норману подолгу приходится сидеть над рацией в полумраке хижины. В прошлом году мы принялись как-то хвастаться друг перед дружкой загаром, и вдруг Норман вздохнул. Конечно, а кое-кто так и останется белым, как молоко. Он настоящий парень. Отважный моряк, умелый радист. Вот он поймал какого-то радиолюбителя из Флориды, затем еще двоих и, наконец, заулыбался. «На связи Крис Бокелли, норвежец, знакомый нам по прошлому году. Можно передать все, что хотим. Координаты, новости, телеграммы родным. Теперь о моем приятеле Жорже. Куда бы мне его в эту минуту поместить? Проблема гораздо серьезнее, чем кажется».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 Правда, в этом году он еще ничего не поймал, но зато какое почетное занятие, достойное мужчины и спортсмена. И так, значит, Жорж, плечистый, узкобедрый, в ярком саронге, застыл на корме судилищем. Осталось понаблюдать, чем занят сейчас Мадани. Мадани занят чем-то странным. Он стоит на борту с очком в руках, и как только заметит, что в океане плывет некая пакость